Ворон, Ворон Когда пошли мелкие осенние дожди, п о р о с ё н о к пришёл к старому ворону. — Ворон, — сказал п о р о с ё н к а давай улетим. — Куда? — Далеко-далеко, где тепло и солнце. Ворон был очень старый, но крепкий и добрый. — Давай, — сказал он. Посадил на спину п о р о с ё н к а и они полетели. — Глядите, — курлыкали журавли. п о р о с ё н о к летит! Летит поросенок! — Нет, нет, вы только взгляните! — кричали дикие гуси. «Поросенок — Поросенок-то! А поросенок обнимал передними ножками ворона за шею и, радуясь, улыбался. Прилетели к морю. Тут было столько птиц, но больше всего чаек. Чайки кружились над поросенком и глядели на него злыми глазами. — Ты чай! Ты чай! — кричали чайки. Поросенок построил из камней дом. и ворон стал жить на крыше. А поросенок целыми днями лежал на горячих камнях и пел. Но вот и к синему морю прилетели холодные ветры. — Куда теперь полетим? — спросил ворон. — В Индию. И поросенок снова обнял ворона за шею, и они полетели в Индию. В Индии было жарко. Так жарко, что даже крокодилы лежали по поясу в воде, а слоны, как большие чайники, поливали друг друга водой. слон — попросил поросенок. — п о л е й и на нас с вороном. <сил> — М-м-м! <«Угу> — кивнул слон. — Как хорошо, как легко, как удивительно! — пел поросенок и построил себе дом из банановых листьев. И ворон снова стал жить на крыше. — Ты почему всегда молчишь? — спросил у ворона поросенок. — Зачем слова? — сказал ворон. А поросенок болтал без умолку и пел песни, и даже подружился с обезьянами. и те приносили ему на завтрак кокосовые орехи. Но вот однажды поросенок увидел, что его ворона нет. — Ты где? — позвал поросенок. — Я здесь, — сказал ворон. Он сидел, забившись в угол и задумчиво смотрел на поросенка синими глазами. — Что с тобой? — спросил поросенок. — у м и р а ю прохрипел ворон. «Нет, — Нет-нет, не умирай, как же я без тебя? Ворон закрыл глаза и так сидел до вечера. А когда высыпали звезды, сказал, — На рассвете я улечу, вон эту звезду. Если тебе что-нибудь понадобится, найди ее в небе и скажи, Ворон, Ворон, помоги мне, и тебе поможет звезда. Всю ночь поросенок сидел возле ворона, а перед рассветом незаметно уснул. Когда солнце разбудило поросенка, ворона не было. И поросенку не нужны стали ни слоны, ни обезьяны, ни кокосовые орехи, Он целыми днями ждал вечера, чтобы поговорить со своей звездой. — Как тебе там, на звезде, ворон? — спрашивал поросенок. — Хорошо, — отвечал ворон. — Ты видишь меня? — в е ж у А ты не можешь спуститься ко мне? — Могу. Но тогда упадет звезда. Нет, — Нет-нет, не падай, — говорил поросенок. И каждый день ждал вечера, ждал звезду. Так и жил поросенок в Индии с самого утра, ж и д а я ночи. Но однажды к нему пришел важный петух. Ка — Ка-ка, — по-индийски сказал петух. — Я пришел пригласить вас в гости. — Кому? — К самой главной змеи. — Я не люблю змей, — сказал поросенок. — Но это индийский питон, — торжественно сказал петух. — Он очень любит розовых поросят. — Спасибо, — сказал поросенок. — Можно я приду завтра? А ночью нашел в небе свою звезду и сказал. Ворон, — Ворон-ворон, помоги мне. И сразу же очутился у себя дома, в осеннем лесу, у прогоревшей печки. Печка сверкала угольками, как черная индийская ночь, и поросенку вдруг показалось, что один уголек точь-в-точь -точь похож на его звезду. Ворон, — Ворон-ворон, — прошептал поросенок. — Что? — спросил ворон голосом медвежонка. — Проснулся. — Но ты и спал. А поросенок потрогал ножкой пятачок и стал думать, приснилось ему все это. Или так и было на самом деле.